Как-то раз один человек сказал на Среддину, «Я очень беден, так жить совершенно невозможно. Как ты думаешь, не покончить ли мне с собой? У меня шестеро детей и жена. Еще есть моя вдовевшая сестра и престарелый отец и мать. Выжить становится все труднее и труднее. Можешь ли ты что-нибудь посоветовать?» «Ты можешь заняться двумя вещами, и обе они помогут», — ответил на середин. «Одна — начни печь хлеб, потому что людям, чтобы жить, приходится есть, так что ты никогда не прогадаешь». «А другая?» — спросил человек. «Начни шить саваны для мертвецов, потому что если люди живы, они умрут». Это тоже не дурной бизнес. Оба эти дела хороши — и хлеб, и савны. Через месяц этот человек вернулся. Он был совсем печален и выглядел даже еще более отчаявшимся. Похоже, ничего не выйдет. Я вложил все, что смог наскрести, в дело, как ты посоветовал. Но, кажется, все против меня. На середин удивился. Как такое может быть? Людям нужно есть хлеб, пока они живы. А когда они умирают, их родственникам приходится покупать саван. Ты не понимаешь, — ответил человек. В нашей деревне никто не живет и никто не умирает. Они все просто волочат существование.